Прогулка за едой. Первое. Когда съездила в Грузию, поначалу гордилась, что не разделила всеобщего сумасшествия. Ну красиво, ну вкусно, ну а. -а, -а, -а. Но без последствий для психики, никакого у вас у всех. Не купила в дом ни хмели сунели, ни сыра, ни вина. Не гуглила по приезде билетов на осень. И набрала там всего 2 кило, которые быстренько сбросила. Для человека, пережившего Иерусалимский синдром практически сохранным, дбились и семечки. У меня необычайно крепкая голова. Я даже не гуляла в простыне по Иерусалиму, только в одеяле, да и то в Тель-Авиве. И я была уверена, что Грузия закончилась для меня безнаказанно. Как вдруг? Да, я знаю, что все через это проходили. Но я-то... Про еду понимаю только есть, а не готовить. Даже салат «Оливье» на Новый год покупала в ресторане на Аленби, чисто мисочку для мужа. И вот, когда уверен, что полностью в порядочке, контролируешь ситуацию и свободен от зависимостей, просыпаешься однажды утром и решаешь приготовить пхали. А ведь меня там никто не укусил и даже не ослюнил, не считая одной привитой собаки питерского происхождения и московской сторожевой породы. Проснулась с этой нелепой мыслью еще третьего дня. Но мне нужно было подготовиться. Есть две проблемы. Не люблю людей и разговаривать на языке, которого не знаю. Поэтому поход на рынок был сильнейшим испытанием для психики. Нельзя просто так взять и выйти за шпинатом, как пятачок на прогулку, делая вид, что ружье, каску и костюм химзащиты прихватил чисто проветрить не прижиматься к стенам, не бросать впереди себя гайки с бинтом, сохранять легкое выражение лица и говорить небрежно, иначе тебя расколют. И вот с утра я созрела, выпила бодрящий отроп и выдвинулась. Для храбрости зашла в книжный магазин «Бабель» к друзьям, поделилась дерзким планом и отметила, что, рассказывая, размахиваю руками. «Ага, действует таблеточка» а на рынке вдруг оказалась пятница. Это как час-пик в метро, только еще и жарко, все орут, и нужно при этом покупать. Ну, думала я, ну, могло быть хуже. Я могла бы, как это принято среди российских женщин, влюбиться в волосатого грузинского мужика, разрушить семью и существовать от отпуска до отпуска, откладывая каждую свободную копеечку на поездки к нему, пока однажды в очередной прилет Он просто не встретит меня в аэропорту. Я могла бы возжелать домик в Тбилиси, продать подмосковную квартиру и вложить все в руины с текущей сантехникой, умереть от недоумения, так и не поняв специфики местного бизнеса и отношения к собственности. А я всего лишь захотела пхали. Но к концу рыночного ряда я уже думала, что волосатый мужик не так разрушителен для психики, как вот это вот все. В одном из переулков даже играли на контрабасе. Шпинат, кинза и чеснок. Орешки. Остальное было. Домой пришла как ощипанная птица. Шокированная, но спасибо, что живая. Трясущимися руками бросилась варить кофе, ошпаривать шпинат, измельчать орехи и разыскивать пестик, чтобы размять чеснок. Когда нашла, оказалось это преждевременно. То, что я купила в качестве чеснока, было шампиньонами. Ну, понимаете. Я тыкала пальцем в коробочке с круглыми белыми головками и мягко, но настойчиво просила «шум», как его тут принято называть. Продавец некоторое время сопротивлялся, но в конце концов продал. Легкую его непонятливость списала на то, что я-то принимала стимуляторы, а он нет. А дома выяснилось, что я уломала его на грибочке, ну что тоже круглые и белые всякие ошибется. пришлось дополнительно сбегать в соседний магазин говорю уже хорошие колеса и вот после позора мук и грязи пхали шпинат слабо просматривается среди орехов с острым я переборщила, но город меж тем затихает Шабат укрывает его тяжелым плотным одеялом, которое гасит шум, суету, тревогу, страхи, раздражение и растерянность. Вместо них в окнах зажигаются свечи. Всех отпустило. Человек в сущности может быть очень храбрым, если правильно подобрать препараты и в конце пообещать покой. Второе. В кафешке, где я бываю с первых приездов в Тель-Авив, подали на десерт финиковые шарики, и у них вдруг оказался совершенно однозначный вкус тех коричневых пряников с белой глазурью, которые продавали на развес все мое детство. Не пересказать, какое это сложное переживание, когда незнакомая еда присылает тебе известные сигналы. Хочется устроить и мощную ставку, и допросить обоих. Кто из вас врет? Какие цели вы преследуете? Кто еще с вами в банде? Один из талявивских магазинчиков, эксплуатирующих пищевую ностальгию, называется «Маленькая Россия». И я ничего не могу поделать с собой. Каждый божий раз надеюсь открыть дверь и сразу упасть лицом в снежок. А вокруг, чтобы маленькое бесконечное поле, маленькое ледяное небо и маленькая вечная тоска. Но там опять только шоколад Аленка и тульские пряники. Третье. Муж уехал, оставив мне полный холодильник, и я потихоньку проедаю в нем ходы. Но не рискую слишком углубляться, что на поверхности то и беру. Поэтому в первые дни питалась арбузом, потом почти неделю были персики, а вчера доелась до клубники, которая стояла у задней стенки. И это пока только первая полка. Перед субботой решила пополнить запасы творожков и отправилась в Кофикс, попутно открыв для себя способ не накупить с горяча мусорной еды. Надо всего лишь купить мусорной еды заранее и с утра случайно съесть целую плитку скверного молочного шоколада. Тогда в магазин придешь с легкой, но отчетливой тошнотой, не позволяющей даже смотреть на сладкое. Правда, есть опасность импульсивно цапнуть котлетки неизвестного генезиса и вечером вспомнить вкус замороженных полуфабрикатов. Странная пища, побуждающая обдумать, зачем так жить, чтобы это есть. Потом пошла выгуливать белые кеды, уродливые, как ортопедические катурны. Года три назад о таких мечтали 14-летние девочки с рабочих окраин. «Я-то никогда не была 14-летней девочкой». По крайней мере, не знаю о себе ничего подобного. Поэтому непережитые мечты настигают меня, как желание беременных, внезапно и непобедимо. У меня с ранних пор есть дефект памяти. Я не помню своего детства, да и все остальное стирается в течение двух-трех лет. Я, конечно, записываю, но прошлое все равно состоит из редких крупных планов, в которые, как правило, не попадает ничего конкретного. Какие-то солнечные пятна, цветущие деревья, вьющиеся темные волосы, не помню какого мужика, прозрачное зеленоватое море, поцелуй. Океан, звуки порта, ручей во враге, лиловые часики и кукушкины слезки, свет в стакане воды, поцелуй. Кот, обнимающий меня за шею, улыбчивый ребенок, театральная помадка с цукатами, Рисунок липовой кроны в солнечный день. Мужская кисть с длинными пальцами. Я тону в черном море. мед и лимоны на кухонном столе. Иерусалимский камень. Поцелуй. Остальное все забыла. Простите меня. Ничего более нельзя выжить и конвертировать в слова и опыт. Поэтому люди живут, а я как-то нет. Еще смотрела на Тель-Авив, погружающийся в шаббат. Сумерки медленно стирали детали, а я как раз думала, когда, когда же в женщине перестает проглядывать девушка. Сначала девчонка, потом взрослеет, становится зрелой, но достаточно высветлить тон и припудрить, чтобы проступила та девушка, чья кожа светилась в темноте сама по себе. Позже нужен специальный ракурс. Я вижу, как они на селфи таращат глаза, и закусывают изнутри щеки, чтобы как-то втянуть брыли. И смотришь, девушка там мелькнула. На кухне иногда получается скомбинировать специальный свет. Слева голубой, справа теплый. И я становлюсь прозрачней, а тени нежней. Потом уже только фотошопом. Но все-таки можно ее проявить и разглядеть. А однажды она должна исчезнуть. И ничем тогда не вытащить ее из-под морщин, лишней кожи, старого тела, из сумерек, из темноты. А в сегодняшней моей темноте танцуют уличные коты. Кроме котлет я купила печенки, чтобы украсить их короткую беспамятную жизнь чем-то понятным и определенным. Как шоколад, кеды, длинные розовые тени на закате. Поцелуй. Но коты не целуются. Им печенка.